Локация 7 -я. Амурская область. Заброшенный объект космической программы «Прометей». Вчера разговора не получилось. Сразу за куратором из вертолета высадилась группа тяжелых, так у них принято называть специалистов силовой поддержки, которые окружили нас непроницаемым кольцом, вытащив из машины. Сам куратор с еще одной группой бойцов, вооруженных даже более внушительно, чем наша, пошел в сторону танка. Что он там делал, непонятно, но когда он вернулся спустя полчаса, вид у него был довольный. «Значит так», — сказал он, — «сегодня отдыхаем. Езжайте в номер, вас проводят. Сами доберетесь или, может, подвести Он кивнул в сторону вертолета. «Доберемся», — ответил я. «Вот и отлично! Завтра встретимся, поговорим, все обсудим!» Мы с Соней синхронно кивнули. Я вдруг подумал, что бы мы делали, если бы он забрал нас куда-нибудь в безопасное место на несколько дней. Как бы выкручивались. Бася не протянула бы так долго без еды и воды. Наверное. Кто ее знает, какая у нее на самом деле физиология? По глазам я видел, что Соня думала о том же. «Куратор чуть задержал на нас внимательный взгляд. Я затаил дыхание. Вы молодцы!» – кивнул он, улыбнувшись. «То, что вы сделали сегодня, войдет в историю. Надо сказать, мне совсем не понравились его слова. В номере, к счастью, все было в порядке. Бася ждала нас, как обычная кошка. Даже воспользовалась заранее приготовленным лотком с наполнителем». Покормив ее, мы отправились на ужин сами. В этот раз не стали специально выбирать ресторан, а направились в кафешку при гостинице. «Как думаешь, нас больше не слушают?» — прошептала Соня, занимая столик. Я огляделся. Ничего подозрительного. Интуиция тоже молчала. «Нет», — я покачал головой. «Не думаю». «А слушали?» «Понятия не имею. Я пожал плечами». Но мне надоело параноить. Ты прав, наверное. У меня тоже такое чувство, что им сейчас не до нас. Как думаешь, что это было? Что за объект? Почему куратор был таким довольным? Я вздохнул, рассеянно полистал меню. Какая-то важная могила, предположил я, с которой не могли долго справиться. Возможно, она мешала чему-то, Такое иногда возникает на месте масштабных испытаний, когда что-то идет не так и приводит к многочисленным жертвам. Думаешь, он специально все так подстроил? Просчитал, что мы тут окажемся? Я же сказал, мне надоело параноить. Нет, я так не думаю. Куратор, конечно, умен, но это слишком даже для него. Думаю, это просто совпадение. Мы оказались очередной командой, которая пришла в регион. Помнишь, он говорил, что две предыдущие погибли? Вроде говорил. Так вот, думаю, он действительно переполошился, когда это случилось. Прибыл на место. Подозрение сразу пало на этот проблемный объект. Он как мог постарался нас обезопасить, но и отправил, что называется, на штурм. Почему он сразу не сказал все? Потому что мы бы не пошли. Это подло. Но формально ничего не нарушает. Мы сами выбирали цель. Никто ничего нам не указывал. Но почему он доволен? Мы ведь ничего не достали из кладбища. Никакого сердца я даже близко не нащупала. Мы вытащили стражей, я пожал плечами. Может, в этом было дело? Стражи днем. Какая-то опасная аномалия, которая не давала военным добраться, скажем, до некоторых результатов Проведенных экспериментов не знаю, да и знать не хочу. Ты же понял, что эта штуковина, которую нам дали, вовсе не передатчик для экстренной помощи. Я молча кивнул. Что это было? Какое-то оружие? Может, и оружие, вздохнул я, но нам оно никакого вреда не причинило. А если бы Бася была с нами? Я промолчал. По спине пробежал холодок. А ведь, похоже, Соня права. Если это и оружие, то против тех, кто обитает в заброшках. Мы сделали заказ. Пока ждали, я достал смартфон и пролистал закрытый телеграм-канал. Да, был и такой. Мы, наводчики, тоже люди. Нам тоже хочется сплетничать. С оглядкой на то, что канал просматривается, разумеется, у медведей своего канала не было по понятным причинам. Кроме обычного трепа и споров по математической теории, было несколько тревожных сообщений. Группы действительно пропадали. Куда больше, чем обычно. Куратор был не в таком радужном настроении, как накануне. И явно спешил, стараясь отделаться от нас как можно раньше. «Так, ребят, денег у вас еще много, поэтому материального вознаграждения предлагать не буду» с ходу начал он, скользнув по нам холодным рыбьим взглядом. «Но предложу кое-что получше. Вы ведь прошли регистрацию в зимнюю программу, так?» Мы переглянулись. Я все еще боялся поверить в то, что услышу. Годы. Все эти годы я добивался именно этого. Жить без зимы. Вообще. Всегда быть при деле. Странно, но в глазах Сони был испуг. — В общем, считайте, вы летите. Направление определим позже, ближе к делу. Мы промолчали. — Вижу, вопросов больше нет, — кивнул куратор. — Тогда до встречи, молодые люди, и удачи вам в поисках. — И все? — я все-таки решился ответить. — А что с теми, кто наших убивал? Рекомендации будут? — Ну, вы с самого начала знали, что это довольно опасное дело — лазать по заброшкам. «Так?» — холодно ответил куратор, но потом добавил уже теплее и человечнее. «Ребят, думаю, вы решили этот вопрос. Правда, попутно поставили другие вопросы, которые добавили нам головной боли. А я не люблю, когда голова болит, сами понимаете. Скорее всего, проблема решена, но будьте осторожны». «Спасибо», — кивнула Соня. Куратор кивнул и вышел из своей гостиницы. «Как думаешь, он правду сказал насчет опасности?» — спросила Соня, когда мы вернулись в номер собирать вещи. «Он никогда не врет», — ответил я. «Манипулирует только иногда и говорит полуправду. Ты же знаешь, мне не кажется, что все так просто решилось». «Согласен», — кивнул я. «Поэтому давай сделаем перерыв». «Перерыв?» — Соня недоуменно захлопала глазами. «Что, опять пить-гулять?» «Нет!» — я покачал головой. «Надоело! Есть идея получше! Мы ведь в Забайкалье, а отсюда рукой подать до Амурской области!» Соня нахмурилась на секунду. Потом ее взгляд просветлел, и она улыбнулась. «Звездное подземелье?» — спросила она. «Звездное подземелье!» — согласился я. «Ну, наконец-то! Тусовка!» — Соня от радости запрыгала на месте. Бася, до этого спокойно дремавшая, свернувшись калачиком на кровати, вскинулась и тревожно посмотрела на нас. Потом, увидев, что все в порядке, она встала, потянулась и спрыгнула на пол, туда, где стояла миска с водой. Есть особенные заброшки. Не потому, что их как-то очень сложно взломать или они обладают какой-то необычной историей. Любая заброшка в этом смысле уникальна. Просто на заре нашего движения, когда медведи только-только научились извлекать первые сердца, когда наводчики поняли, насколько сильно они могут облегчить работу медведей, между нами появилась негласная договоренность не трогать некоторые объекты. По какому принципу они отбирались, сейчас сказать сложно. Может, и не было никакого принципа. Чистая стихия коллективного бессознательного очень ограниченной группы особенных людей. Одно точно – о таких заброшках не было известно за пределами нашего узкого круга. Кураторы и его коллеги знали об этой нашей традиции и не только не пытались влезть в такие вещи, но даже сделали так, что любые упоминания о таких объектах чудесным образом исчезали из интернета. Добираться пришлось долго – И дорога не сказать, чтобы была комфортной. Иногда она представляла собой просто направление с едва намеченной колеей. Кажется, от постоянной тряски утомилась даже обычно невозмутимая Бася. По крайней мере, когда мы наконец остановились, она с явным удовольствием выпрыгнула из машины и пробежала два круга почета. После чего уселась рядом с нами и принялась чесать за ухом. Соня наклонилась и взяла Басю на руки. «Что, будем показывать ее остальным?» — спросил я. «Ну а какие еще варианты?» — ответила напарница, после чего шикнула и шлепнула себя по шее, освободив одну руку. «Блин, комарье тут, звери!» «Возьми репеллент», — посоветовал я и сам полез в багажник, чтобы достать баллончик. «Мы остановились внутри просторного грота» со стороны напоминающего естественную пещеру. Тут уже стояло две машины и три мотоцикла. Внедорожники и эндуро. Конечно, на другой технике сюда не добраться. Не густо что-то народу, — заметила Соня, — для середины лета. «Да, странно», — согласился я. «Хотя мы ведь тут раньше не бывали. Может, для местных это и нормально?» «Не...» «Судя по записям в группе, обычно тут более людно в это время», — возразил я. «Внутри грота был проход в длинный темный коридор, который заканчивался ржавой гермодверью со штурвалом. Я постучал условным стуком. Через несколько секунд внутри двери что-то скрипнуло. Штурвал с неожиданной легкостью провернулся, и дверь медленно и величественно открылась». На пороге стояла лиса, пожалуй, самый известный в регионе медведь. А еще талантливый математик с мировым именем по совместительству. Когда-то у нас даже намечалось что-то вроде романа, но конкуренцию между командами никто не отменял. Это стало серьезным препятствием. «Арти, рада видеть!» Она подалась вперед и чмокнула меня в щеку. «И тебя тоже. Соня, кажется, да?» Это было грубовато. Но Соня проигнорировала бестактность. «Привет!» – бросила она в ответ и зашла в тамбур. «А что это за прелесть?» – «Киса!» – улыбнулась Соня. «Кажется, даже вполне искренне». «Ну да, на собаку вроде не похоже», – хмыкнула Лиса. «А имя у кисы есть?» «Ее Бася зовут», – ответил я, прежде чем Соня успела отреагировать. «Кажется, ситуация все-таки начинала накаляться». На разборке нам были совсем ни к чему. Мы приехали расслабиться и послушать сплетни. «Бася? Это как Бастет, да? Хорошее имя!» Сохраняя серьезное выражение на лице, заметила Лиса. «Впечатляет!» — кивнула Соня. «Ладно, давайте внутрь уж, а то комаров напустим!» — сказала Лиса. После чего потянула на себя дверь и крутанула штурвал. Коридор был освещен оранжевыми светодиодными лампами. В воздухе висел густой аромат каких-то благовоний. А на полу в беспорядке лежали какие-то коврики с пестрым орнаментом. Мы прошли дальше. Когда-то это было помещением охраны. Наши привели в порядок коммуникации и удобства, необходимые для жизни, вроде душа и туалета, но ничего не меняли. Тут все оставалось аутентичным, как в далеких 60-х, когда объект был построен. Конечно, это потребовало определенных вложений времени. У нас был специальный фонд, в который скидывались команды после успешных походов. Я тоже не так давно сделал крупный перевод после приключения в руднике. Средства оттуда использовались для взаимопомощи. И вот для таких проектов. Там, где когда-то был салон отдыха, ребята устроили что-то вроде небольшого бара. За стойкой была витрина с зеркалом и стеклянными полками, на которой стоял самый разный алкоголь. Рядом с ней большой холодильник с прозрачными дверцами, в котором было пиво. Никаких барменов тут не было, и платить тоже не приходилось. Каждый подходил к стойке и сам делал то, чего хотела его душа. Пара ребят резалась в PlayStation на большом телевизоре. «О, компания!» — заметил один из них слегка заплетающимся языком, оторвавшись от игры. «Велкам!» «Безумство у храбрых!» — кивнул другой, не отрываясь от экрана. «Какими судьбами?» «Так, проезжали мимо», — ответил я. «Вроде ж сезон, да?» Так-то но так. Лиса вмешалась в разговор. Пока мы осматривались, она успела сходить к холодильнику и достать бутылку пива. Только в этом сезоне место не слишком популярно. Почему так, кстати? Спросила Соня. Потому что все суд крикнул полноватый парень, до этого тихо сидевший в темном углу. Я тоже его не знал, но, судя по выражению лица и манере поведения, он был из медведей. Забились по норам и сидят, как мышки. «Боятся?» — нарочито спокойным голосом переспросила Соня. «Чего же?» «Ребят, ну вы как с дуба. Что, за чатиками не следите?» — поинтересовалась Лиса. «Следим, вроде», — неуверенно ответил я. «Действительно, я ведь не листал выше первых двух экранов. Наших мочат», — снова заметил один из парней, игравший в игру. «Мы слышали от куратора о паре инцидентов», — начал было я. «Паре?» — снова заговорил Толстый. «Ха! Это только там, где наших реально замочили. А дорожные нападения не слыхали?» «На прошлой неделе с десяток случаев вмешалась лиса. Тормозят на дороге, избивают, шмонают вещи. Будто ищут что-то», — подтвердил игрок. «На экране что-то вспыхнуло, затем он потемнел». Послышалась траурная музыка. Ребята оторвались от игры. — Постойте, но что кураторы говорят? — А что они могут говорить? Лиса пожала плечами. — Темнят, как обычно. Толстый поднялся со своего места и подошел к нам. В руке у него была бутылка пива. И, судя по затуманенным глазам парня, она была далеко не первой. — Зато у нас хватает любителей потрындеть. Тихо сказал он, после чего икнул. — Тима, иди спать, — заметила лиса. — Тебе реально пора. — Кстати, где Лёва? — спросил я. — Лёва — это её напарник, один из лучших медведей. Наверное, единственный из них, кто действительно внешне походил на этого хищника. Рыжий, как сама лиса, бородатый, как викинг, и широкий, как шкаф. Пошёл прогуляться по объекту. Мы в прошлые разы как-то дальше караулки не заходили. А он стоит того, чтобы посмотреть. Что, реально красиво?» — заинтересовалась Соня. «Угу», — кивнула лиса и сделала глоток из бутылки. «Прогуляйтесь, если не были. Только схему возьмите. Еще не хватало разыскивать вас потом. Тут заблудиться, как два пальца. Где схему добыть?» — спросил я. «А под стойкой, стопка распечаток. Как раз на такой случай. Фонарики-то у вас есть?» «А как же?» — ответила Соня, после чего скинула со спины рюкзак и достала свой маглайт. Бася прыгнула на пол и, принюхиваясь, направилась в сторону бара. «Там рыба соленая. Вы бы осторожнее. и много нельзя такого. Почки пострадать могут». Я пошел вслед за Басей и взял ее на руки. Потом взял пару кусочков вяленого ментая из банки на стойке и дал ей понюхать. Она с удовольствием взяла лакомство. Я старался встать так, чтобы никто не видел, как она ест. Еще не хватало, чтобы кто-то ее язык разглядел. Объясняться, потом заколебемся. Вы сейчас хотите пойти? Мы переглянулись. Конечно, кивнул я. Почему нет? Я бы только душ приняла, сказала Соня. Где есть свободные комнаты? «Дальше по коридору. Выбирай любую, где дверь открыта. Ключи на столике, душ внутри. Кстати, большая редкость для таких объектов шестидесятых годов. Роскошь, можно сказать. Обычно единый санузел делали на этаже. Не жалели предки денег на космос». Она грустно вздохнула. «Спасибо», — кивнул я, и мы пошли в указанном направлении. «Да не за что. Обращайтесь, если что». — Да, еще момент. Мы остановились и оглянулись. — Ни в коем случае не пытайтесь высчитать или нащупать сердце. Вы, конечно, все знаете, но мало ли. — Ясно, — кивнула Соня. — Не будем, честно. — А я вам не доверяю, — заявил Тима и пошатнулся, рискуя упасть на покрытый шершавой резиной пол. — Пойдем уж, в шахматы поиграем. — В шахматы? заинтересованно нахмурился парень. «А что? Да давай!» В комнате, которую мы выбрали, было удивительно чисто и опрятно для заброшки. Мне так и хотелось назвать ее каютой. Очень уж интерьер походил. Когда-то давно, еще до всех биологических и политических катаклизмов, я добирался на пароме из Хельсинки в Стокгольм и взял каюту на нижних палубах, без окон, чтобы сэкономить. «Вот и здешнее обиталище было таким же, разве что более аккуратное и выполненное в хорошем смысле в ретростиле Мы приняли душ, взяли фонарики, схему, пару бутылок питьевой воды и отправились исследовать объект. Он действительно того стоил». Появился этот подземный город, когда человечество еще всерьез собиралось осваивать космос и строить обитаемые корабли, способные достичь других планет. В смысле, по-настоящему, а не как у Маска. Тут находились лаборатории, сборочные цеха и тестовое оборудование для ракеты, которая должна была работать на направленных ядерных взрывах. Конечно, такой движок не был предназначен для работы в атмосфере. Он должен был собираться на орбите и уже потом обеспечивать тягу для быстрых перелетов по планетам Солнечной системы. Сами заряды для движка тут тоже испытывались в специальных шахтах километровой глубины, но туда, конечно же, доступа не было, хотя можно было посмотреть управляющую и измерительную аппаратуру, занимавшую один из нижних этажей объекта. Оно все было в полном сохране. Наши спецы тут даже запустили систему, которая убирала из воздуха излишнюю влагу и поддерживала нужную температуру. «Все это хозяйство работало от изотопного реактора, который никто не подумал демонтировать, когда объект официально законсервировали, а фактически забросили. Величественно тут», — сказала Соня, когда мы вошли в главный коридор научного корпуса, ведущий к лифтовому блоку. «Сами лифты, конечно, не работали, да мы бы и не рискнули ими пользоваться». Еще не хватало застрять в скале на глубине нескольких сотен метров. Но рядом с ними, судя по схеме, находились аварийные лестницы, по которым мы и планировали добраться до нижних горизонтов. Вот тут, на лестнице, уже чувствовался настоящий дух заброшки. Не то, что в обжитом секторе. Толстенный слой пыли на перилах, краска на стенах, кое-где отслоившаяся и повисшая неряшливыми лохмотьями. «Куда дальше пойдем?» — спросила Соня. «Вниз», — ответил я. «Хочу сборочный цех посмотреть. Там вроде должен быть собранный макет корабля. Ну давай, это не так глубоко, как испытательные шахты. Туда бы я не полезла. Подниматься заколебешься. 500 метров, как Останкинская башня. Ничего себе так. Договорились. Но спуск все равно мне показался очень глубоким. Я даже сбился со счета пролетов, что было совсем необычно для наводчика. Но, к счастью, посветив фонариком на облупленные стены, я обнаружил нумерацию. Дверь на нужном уровне ничем не выделялась на фоне остальных. Такая же серая, наполовину опавшая краска, тоже покрытая слоем ржавчины железа. Но когда мы со скрипом открыли ее, пространство, которое мы увидели, Оказалось таким огромным, что луч фонарика терялся в нем, не доставая до стен и потолка. «Тут кто-то уже был», — заметила Соня, указывая на пол. «Там, в толстом слое пыли, была протоптана настоящая дорожка. Неудивительно», — я пожал плечами. «Мне кажется, это самое интересное, что тут есть». «Не знаю», — Соня с сомнением покачала головой. «Ребята другое говорят, что все ломятся на нижние горизонты, где пульт управления взрывом и ядерные штуковины». Я фыркнул. «Да брось! Тебе что, Собурова не хватило? Нафиг! Нафиг!» «Я разве про себя говорю?» — Соня надула губы. Бася у нее на шее напряглась и муркнула, вытянувшись в противоположном от двери направлении. «Стой!» — сказала Соня. «Что?» — растерялся я. «Фонарик выключи», — ответила она и тут же вырубила свой. Я послушно последовал ее примеру. «Точно! В глубине зала мелькало что-то светлое. Белое пятнышко мельтешило среди невидимых исполинских конструкций». «Что? Опять стражи?» — шепотом спросила Соня. Добрось, «Да ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Это же не могила! Что тогда?» «На фонарик похоже», — ответил я. Это действительно оказался фонарик. Мы убедились в этом, когда подошли ближе. Его держал в руке здоровенный мужик с рыжей бородой в джинсах и клетчатой рубашке. Этакий типичный дровосек, напарник Лисы. «Привет, Лёва», — сказал я, опуская луч, чтобы не слепить. «Мы знакомы, что ли?» — Лёва прищурился. «А, Арти, ты...» «Фига себе ты забрался! Ты же не ездишь на восток!» «Да что-то засиделись мы в европейской части!» Я пожал плечами. «Да и абандонов интересных в наших краях все меньше и меньше!» «Есть такое дело!» — лёва почесал затылок. «Не испугались, значит, ехать-то!» «Мы вообще не испугливых?» — ответил я. «Да все мы тут вроде как не робкие, но жить хотим! Вы в курсе же вообще, что происходит, да?» «На ребят нападают, шмонают. Некоторых убили даже», — ответил я. «А знаете, что этим уродам надо?» — спросил Лёва, стараясь заглянуть нам с Соней по очереди в глаза. В этот момент он заметил Басю. «И кошку с собой притащили. Вот дела. Наверное, поэтому вам повезло так». «Повезло?» — мы переглянулись. «Вроде того. По слухам, они кошек боятся. Не все, но большинство». Лёва пожал плечами и улыбнулся. «Кто это? Они?» — спросил я. Лёва почесал в затылке, ещё раз показал свои ровные белые зубы, странно контрастировавшие с неряшливой склокоченной бородой, и ответил не в «Вот как считаете, реально было такую штуковину в космос запулить?» Он повернулся к нам спиной, расширил луч фонарика и посветил на циклопическое сооружение — стоявшее в центре зала. Макет походил на что угодно, только не на космический корабль. Какое-то странное нагромождение коробок, баков и шлангов, будто случайно наваленное на какой-то свалке после утилизации крупного промышленного предприятия. Сложно сказать, я пожал плечами. Но МКС вроде не сильно меньше. Не забывай, что это макет, масштаб один к трем. — пояснил Лёва. — Да, не уверен. Вот, смотри, наводчик указал на утолщение в форме бублика в центре конструкции. Это реактор, самый настоящий, не неизотопный, на жидком металле. А вот это луч переместился на решетчатые конструкции с очень мелкими ячейками, торчащие во все стороны неряшливыми крыльями. Система охлаждения. Во время работы эти штуки должны раскаляться до бела, сбрасывая энергию в космос через излучение. «Странно это все», – пробормотала Соня, поглаживая Басю, которая беспокойно озиралась. «Мягко сказано», – улыбнулся Лёва. «Я вот был уверен, что это место – сотворенный абандон». «Что?» – переспросил я. Лёва удивленно поднял брови. «Так, ребят, вы точно посвященные?» «Блин, ну не всем же быть умудренными жизнью старцами», – съязвила Соня. «Про Ховринскую больницу слышали? Слушай, ну ты совсем уж нас в курсе, что ее специально создали. Никто не собирался там реальную больницу делать. Нужен был большой абандон медицинской направленности. После успеха американцев в выращивании таких мест, советы в позднее время тоже начали экспериментировать с этим делом. Какие успехи? «Что американцы сделали?» Соня сменила тон, похоже, искренне заинтересовавшись. «Слышали про ржавый пояс?» – снова спросил Лёва. «Они промышленность в Китай вывели, оставив на своей территории огромное количество технологического абандона. Конечно, там много трэша было, но в целом случился огромный скачок в технологиях. Компьютеры, Эпплы с Теслами – вот это вот всё!» Советы видели, конечно, что к чему. И сделали программу, чтобы таким вот образом сердца майнить. Но загнулись раньше, чем получили первые результаты. И что? Это место начал я, но Лева перебил. Я думал, это первый эксперимент. Кто-то умный в СССР ещё в то время просёк эту фишку. Ну и хотел освоить, так сказать, направление. «Думал?» — уточнила Соня. «Значит, сейчас так не думаешь?» «Сейчас, в тридцати километрах, построили космодром Восточный», — ответил Лёва. «Я не удивлюсь, если через пару лет это место перестанет быть абандоном, а здешнее сердце исчезнет». Тут он понизил голос. «Вы, кстати, как? Пытались его пощупать?» «Ты чего?» — обиженно ответила Соня. «Мы в такие игры не играем». «Ну и молодцы!» — как ни в чем не бывало, — ответил Лёва. «Обратно как? Вместе пойдем?» Соня с Басей синхронно посмотрели на меня. — Да, что-то я нагулялась, — кивнула напарница. — Вот и отлично. Вместе подниматься веселей. Хороший способ похудеть, да? Лёва хлопнул себя по животу и рассмеялся. Мы пересекли зал и вернулись к лестнице. Лёва открыл дверь, посветил фонариком внутрь, потом приглашающе махнул рукой, мол, всё в порядке. Мы вошли внутрь. — Слушай, — спросил я, подстраиваясь под ритм подъема, который задал лёва ты хотел сказать, что нужно тем уродам, которые до наших докапываются? — Хотел? лёва замер на секунду, но потом снова сделал шаг. — И правда хотел. Во-первых, это не одни и те же уроды. Очевидно же, те, кто убивают и те, кто вещи шмонают, — совершенно разные птицы. Но нужно им одно, это тоже факт. «Уж не знаю, соревнуются ли они между собой, или одни наняли других, чтобы охват увеличить, не знаю. Да и неважно это. Важно то, что они ищут ключ к могилам». «К чему ключ?» — я включил дурака. «К могилам» — неожиданно вмешалась Соня. «Артефакт, который позволяет обойти стражей». «Так?» — ясно, — кивнул Лёва. «Вы не профаны, вы просто придуриваетесь». «Зачем им это?» – спросил я. «А вот тут уже, как говорят в околонаучных стримах, начинается область спекуляций», – улыбнулся Лёва. «Нужно им что-то там? Сильно?» «Тут вот что интересно. Судя по тому, как они активизировались, кто-то уже вытащил сердце, годное против стражей. Они и раньше присматривали за такими заброшками, которые могли его принести. Но так, не слишком навязчиво». Мы с Лисой, на всякий случай, старались такие места обходить. Он остановился на очередной площадке, уперся ладонями в колени и замолчал. Было заметно, что подниматься и говорить ему было тяжеловато. Неудивительно при таком-то весе. «Слушайте, ребятки», — продолжал он, отдышавшись, — «тут вот какое дело. Мы с Лисой задумали в этом сезоне попробовать взять абандон нашей мечты». Но видите, какая фигня приключилась. Лиса ни за что не хотела выезжать в одиночку. А мне уже осточертело торчать тут и жрать пиво бочками. Чую еще немного, и все, не смогу вырваться. В гермодверь не влезу, — он хохотнул. Вы, ребята, вроде толковые, не то, что это молодежь. В общем, подумайте, есть вариант стартануть вместе. Мы переглянулись. «Стоп-стоп», — сказал я. «Ты имеешь в виду вместе ехать на объект? Ты вот серьезно сейчас?» «Знаю, невиданное дело», — кивнул Лёва. «И в обычных условиях никто бы на это не пошел. Но условия необычные. А терять целый сезон тоже такое себе. В общем, мы предлагаем поделить добычу пополам, в денежном выражении, после сдачи куратору». «А кто доставать будет?» — спросила Соня. «Монетку бросим. Неважно». Лёва пожал плечами. «Кроме того, если у кого-то будет осечка, другая команда подстрахует. А добычу всё равно делим, как договорились». «Лиса в курсе?» — спросил я. «Пока нет, но против точно не будет. Я её уже почти уломал самим ехать. Думаю, она даже обрадуется». «Это немного необычно», — дипломатично заметила Соня. «Нам надо обсудить. Наедине. Хорошо?» «Да на здоровье!» – кивнул Лёва. «А что за объект?» – спросил я. Лёва масляно улыбнулся. «Вам понравится?» – ответил он. «Все считают, что объекты советской ядерной программы сосредоточены на Урале. Но на самом деле ключевой исследовательский центр был именно там, на Колыме. Вы офигеете, когда сам объект увидите!» «Колыма?» – переспросил я. «Ядерный объект?» «Лёва, ты что, пытаешься нас на могилу заманить?» «Да нет же! Объект штатно законсервировали, там крупные учёные работали. С ними со всеми всё в порядке. Там целый автономный город построили, очень комфортный по тем временам». «Интересно», — тихо произнесла Соня. Я с удивлением посмотрел на неё. Лёва кивнул и продолжил подъём. «По дороге мы молчали». «Как думаешь, они могут слушать?» — тревожно спросила Соня, когда мы вернулись в нашу комнату. «Не надо совсем уж параноить!» — я пожал плечами. «Нет, не думаю, что они подслушивают, даже если бы у них была такая возможность!» «Я бы очень хотела побывать на этом объекте!» — призналась напарница. «Я бы тоже!» «Но мне тревожно!» — она вздохнула. «Что, если на нас нападут, и Бася покажет себя?» Я задумался на секунду. Надо будет сделать так, чтобы не показало. И потом. Мы ведь не можем прятаться вечно. Рано или поздно какие-то частички информации начнут просачиваться. И в этом случае нам очень понадобятся союзники. Так. Соня подумала минуту, потом кивнула.